Утром меня поднял странный шум снаружи. Были слышны многоголосие, гул толпы и постоянная работа двигателей-звездолетов. Создавалось такое впечатление, что там постоянно взлетали суда. Именно взлетали. При посадке двигатели звучат немного иначе. Поднявшись с кровати, сегодня тоже спал на ней, а не на балконе. Как это делаю время от времени. И, почесывая правую ягодицу, сонно жмурясь и зевая, вышел на балкон в одних трусах. «Ого, народу сколько!» Задаченно пробормотал я, глядя, как мечутся люди снаружи. Многие были с вещами и детьми. Они были в явной панике, хотя встречались и островки спокойствия. Группы людей что-то обсуждали. Посмотрев в сторону парковок звездолетов, я обнаружил, что те изрядно опустели Более того, суда и корабли и сейчас продолжали подниматься. Достаточно массово. Пару раз я сам видел, что чуть не дошло до столкновения на взлете. Что же происходит? Надо выяснить. Посетив санблок и выйдя из него посвежевшим, я накинул легкую одежду, для подобной жаркой местности самое то, шорты до да рубаху, шлепки на босу ногу, и спустился в странно пустое кафе. «Эй, хозяева!» – кликнул я хозяйку. Это кафе принадлежало тому же владельцу, у которого я квартиру снимал. но ну, это и логично находится в одном корпусе старого военного транспортника. В кафе заправляли его жена и две официантки, кого-то из них я и пытался окликнуть. Почти сразу дернулась занавеска, за которой находились кухни и служебные помещения, и выглянула одна из официанток. «Вы работаете сегодня?» На всякий случай поинтересовался я. «Да?» Не совсем уверенно откликнулась та. «Тогда мне как обычно. Я был постоянным клиентом. Завтракал только тут, так что мои предпочтения девушкам-официанткам были известны. Достаточно быстро та вернулась и разложила заказ. Сосиски под яичницей и крепкий травяной настой. Грянки были хорошо прожарены и с маслом. Отрезав кусок сосиски и подхватив вилки такой же кусочек яичницы, отправил все это по назначению и, проживав, поинтересовался. Официантка не успела уйти. Что случилось? Почему такая паника снаружи и все куда-то бегут? «Вы что, не знаете?» Даже изумилась та. «Все новостные сайты сообщениями забиты. Разведчики крикунов появились». «Крикуны?» «Крикуны?» Наморщившись, пытался вспомнить, что это такое. «А, крикуны!» «Ну да, слышал я страшилку о них». «Разве это не вымысел? Не байка?» «Какая байка? Они есть, и они тут». «Хм, вон оно как». Спокойно отреагировал я и продолжил завтрак, обдумывая новость. В отличие от местных, которых буквально запугали всякими страшилками, я особо не обеспокоился, так как в глубине души был уверен, что все это именно байки и этих самых крикунов в действительности не существует. Думаю, стоит пояснить, что они такое. Правда, это со слов одного вахтиного офицера на судне, на котором я летел на фаон, поэтому за достоверность не ручаюсь. В общем, лет 150 назад о крикунах никто и не слышал. Как они появились, что этому предшествовало? Покрыто мраком. Хотя догадок хватает. В общем, крикуны – это люди, сошедшие с ума. Они перестают членораздельно говорить и могут только кричать, особенно в бою, жутко и страшно. От этого крика отнимаются руки и ноги. За этот крик и получили название. Они режут себя, оставляя на телах жуткие шрамы, Прокалывают кожу и вращивают в тело разные железки. Но с другими людьми ведут себя еще хуже. Они убивают их. Убивают страшно, испытывая наслаждение от пыток и криков жертв. Насилуют, убивают и съедают. Крикуны – махровые каннибалы. Со слов вахтиного офицера, им несколько раз удавалось захватывать планеты. А когда объединенный флот подходил и выбивал их, на планетах живых не оставалось, только кости и следы пребывания крикунов. Причем примерно от 15 до 20% жителей исчезали. Никаких следов криминалисты не находили. Бытовала версия, даже скорее уверенность, что эти проценты тоже становились крикунами, пополняли их ряды. Как-то те могли воздействовать на мозги людей, чтобы те изменялись. Не у всех, как я уже говорил, существовал свой процент. Появлению армат кораблей-крикунов всегда предшествовало появление разведчиков. И вот они появились на окраине системы. Со слов официантки, их случайно засек пролетающий торговец. Они взяли его на абордаж, но крик в эфире тот поднять успел, пока связь не заглушили. В системе вот уже третий час звучала тревога. «А что патрульные на орбите? Там же вроде есть какие-то силы?» – спросил я, допивая настой. «Завтрак я уже съел». «А что патрульные? Контрабандистов гонять их хватает, а против крикунов они ничто». Сейчас мобилизуют для обороны все боевые корабли, на остальных эвакуируют детей. Правда не все хозяева судов выполняют приказы, пытаются сбежать. Да, я видел. Нам бы неделю продержаться, а там эскадра с Йенги подойдет. Для крикунов они, конечно, ничто, но хоть задержат, пока флот не подойдет. А сколько у крикунов кораблей? Да их самих сколько. В новостях говорят, что точную численность крикунов никто не знает, даже они сами. Но их больше 50 миллионов, это точно. И кораблей у них много. В прошлое нападение, 7 лет назад, у них было почти 4000 разных кораблей и судов. Они их тоже переделывают в такие же страшные, как они сами. А где они обычно живут? О, в новостях тоже удивляются. От их области, куда ни прорваться и не вырваться, до Славии большое расстояние. И в пути почти три десятка планет. А они появились здесь. Два месяца летели. «Может, это просто разведчики без армады?» Успокаивающе улыбнулся я, вставая из-за стола. «Спасибо за завтрак. Мне очень понравилось». Официантка лишь кивнула с печальным видом, принимая благодарность за завтрак, и сказала, «Нам-то ладно, мы выживем. Уйдем на кладбище и укроемся на нижних уровнях. У остальных городов шансов нет». «Это точно». Покинув кафе, я поднялся в номер и быстро собрался. Походная одежда, оружие только вещи пока не брал. Меня обеспокоила такая паника. Я логично задумался о своем имуществе на складе одной из бригад. Обычно под шумок в таких ситуациях некоторые лихие людишки могут и урвать, что плохо лежит. Сам склад, конечно, охраняется, но все равно проверим. Да я осматриваясь, я задумался, а не пора ли мне покинуть шестерку и перебраться в горы к истребителю? Пока восстанавливать его буду, а в случае нужды просто покину планету. Если крикуны действительно появятся, и это не плод фантазии особо впечатлительных жителей Славии, иметь под рукой быстроходный и хорошо вооруженный истребитель лучше, чем не иметь ничего. Видимо, у меня чуечка сработала, раз я так быстро засобирался к складу. Не зря. Створки были открыты, охранник убит, а внутри мельтешили какие-то людишки. У грузовых створок висела средняя платформа того типа, что под древние парусные корабли сделана. И моя платформа. Вот это мне понравилось меньше всего. Часовой у налетчиков все же был, и он предупредил подельников, что я целенаправленно двигаюсь к складу. Со мной даже разговаривать не стали, и тот наблюдатель выстрелил из лучемета. Быстро уйдя с траектории выстрела, я сам молниеносно выхватил свое оружие и произвел ответный выстрел. Ха, помогли все-таки тренировки. Ведя почти непрерывный огонь, я постоянно перемещался, используя как укрытие платформу налетчиков. Она и пострадала больше всего. Осела одним бортом, левыми опорами опустившись на землю. Да поддымливала. Но бой сложился в мою пользу. Семь трупов. Именно столько и было на летчиков. «Ловко действуешь, парень!» Услышал я чей-то знакомый голос. Обернувшись, рассмотрел старшего мастера. Кстати, ворота мастерской тоже были взломаны. Видимо, оттуда уже все вынесли и загрузили на платформу. Я часть инструментов видел на палубе. Сам мастер укрывался за углом. Судя по теням, он там не один. Но выходить опасался, не зная, чего от меня ждать. «Выходите, налетчики перебиты». Махнул я, осмотрев склад, не укрылся ли там кто. «Мы все видели, чистая самооборона, да и парни обнаглели. Это надо было додуматься на наше имущество налет устроить». Подходя, сказал мастер и, осмотревшись, добавил. «Мы признаем право трофея. Платформа налетчиков твоя, как и все, что на ней». «Что-то я прихвачу, но остальное продам. Возьмешь вместе с платформой?» «Сейчас посмотрю». Пока тот осматривал платформу, а его работники мастерскую, я собрал все оружие и обыскал тела налетчиков. Трофеи были, и это радовало. Моя платформа была загружена какими-то вещами, я как раз ее разгрузил и осматривал трофеи, когда прибыл полицейский, почему-то один. Он зафиксировал факт нападения, опросил меня и мастера и отбыл». Претензий к кому-либо из нас не было. Все мои действия правомерны. Вот трупы хоронить нам. Этим мастер обещал заняться. Полицейский улетел на небольшой служебной платформе. Я же пока отложил осмотр трофеев и подошел к поврежденной платформе. Мастер закончил с ней. повреждение не так уж серьезны. Стоимость ее в таком состоянии 40 тысяч, это максимум. Хорошо, устраивает. Инструменты на палубе, как я понял, ваши? теперь это твой трофей мы на него не претендуем но готовы выкупить некоторыеторый инструмент тут не купишь можно только заказать и терять его нам бы не хотелось особенно сейчас сам видишь что происходит хорошо сейчас посмотрю что мне пригодится остальное забирайте работники мне помогли разгрузить трофейную платформу и я ее осмотрел пока те занимались телом охранника его семье нужно передать из ценного с инструментов включая малый резак. Пригодятся. Крупнокалиберный станковый лучемет с солидным запасом запасных батарей и две коробки с армейскими пайками, непросроченными. Взял также пластиковый бак для воды, но пустой. Все остальное продал. Кстати, и трофейное оружие тоже, кроме станкового лучемета. Ремонтники оружием заинтересовались, вожделели его купить. Мастер куда-то сходил и вернулся с наличными В общем, если и платформу считать, то все трофеи я продал за 135 тысяч. Похоже, некоторые инструменты имели высокую цену, и налетчики знали, что брать. В связи с прошедшими событиями мое решение покинуть шестерку только усилилось. Этим я и занялся. Мои вещи налетчики сбросили на пол склада, так что загрузив все обратно, я стал загружать пайки, инструменты, станковый лучемет и бак. Место еще немного оставалось. Поэтому я поинтересовался, у мастера нет ли у него чего из запчастей по моему списку. Из двух десятков наименований, что мне нужно, у того нашлось всего три запчасти. Но в качестве он меня уверял. Все запчасти у него проходят диагностику на износ и усталость металла. Я знал, что он хороший специалист и педант, так что был доволен получением этих запчастей и взяли с меня за них не так и много. После этого попрощался с парнями, те подогнали свой погрузчик, Поволокли проданный мной трофей к мастерской, восстановят быстро. А сам я полетел к госпиталю, где изучал споки. Хм, лихих людей тут хватало, тот горел. А на входе лежали трупы, работали полицейские. Пожарные еще суетились. Вообще дымов вокруг хватало, однако это был не единственный медцентр. Я полетел к другому. Тут оказалось все в порядке, даже охрана с пороховыми дробовиками у входа стояла. Кстати, редкое оружие. Пропустили меня без проблем. Я приобрел у медиков нужный мне спок по медицине второго уровня, чтобы знать, как использовать оборудование для обучения. И, вернувшись на улицу, моя платформа была в порядке, полетел к квартире. Там у входа оставил транспорт под охраной. Хозяин доходного дома присмотрит. Он наблюдал, как на среднюю платформу загружают его имущество. Забрав вещи, я спустился и полетел в банк. Тот закрыт был. Два налета пережил. Но я все же смог уговорить и забрал из сейфа свои сумки. Дальше мой путь лежал на рынок. Тот, к моему удивлению, работал. Торговцы не могли не воспользоваться таким моментом, чтобы втридорога, из-за ситуации с крикунами, втюхать разный товар. Деньги были, и я особо не обращал внимания на явно завышенную цену, и брал все, что нужно. Забрал оба забронированных товара. Все не нашел, но большую часть списка по запчастям закрыл. Даже с теми запчастями, что закупил, я смогу восстановить истребитель и покинуть планету, а закончу ремонт где-нибудь в другом месте. Потом залил в бак воды, но сначала ополоснул его и полетел в сторону гор. Мое путешествие началось. Хм, не посетить ли мне продавца, что продал меня торговцу? Вдруг тот не улетел на самом деле? Почему бы не воспользоваться ситуацией, пока паника стоит? Хорошая идея. Жаль, несвоевременная. Городок, где тот проживал, находился совсем в другой стороне от гор. Займусь пока истребителем. Никуда месть от меня не денется. В Крикунов я до сих пор не особо верил. Все у меня было хорошо с платформой. И груз, надо сказать, не слабый тянуло без проблем. Я почти дошел в загрузке до грузовой марки. Но вот скорость перемещения. Максимальная высота полета у этой модели полтора метра. Так что на барханы, когда до них доберусь, нужно будет подниматься с разгоном. Да и с ним тоже проблемы. Максимальная скорость перемещения платформы – 80 км в час. Но это если все выжимать из нее, тратя ресурс. Лучше лететь на крейсерской скорости, это 65-70 км в час. Тогда и расход топлива небольшой, и ресурс тратится куда меньший. В общем, гонки на ней не устроишь, но как средство доставки та меня вполне устраивало По топливу я немного оговорился. Это непривычный мне биогель, а твердосплавное стержень для небольшого реактора под сидением пилота, что и давало энергию как системе управления, так и двигательным установкам. Их четыре было. Эффекторы на углах платформы. Простейшая система. Уровень первого поколения в Содружестве. Так как теперь никто моей безопасности гарантировать не может, ха, да и в городе не мог, я решил остановиться и вооружиться. Улететь я успел от шестерки всего километров на 60, когда остановил платформу и, спрыгнув на поверхность, тут больше каменистая почва была, достал станковый лучемет. К сожалению, у налетчиков винтовок не было, только короткоствол, который я весь продал ремонтникам. Вот оставшийся станковый лучемет и пригодится мне. Кабина управления была достаточно широкой, раньше тут стояла пластиковая лавка, от одного борта до другого, что позволяло сидеть двоим. А если потесниться, то и троим. Я же поставил кресло у правого борта, где и находилась система управления, а слева было пусто. Так что установил треногу. Нужные инструменты для подобных работ у меня имелись. А потом и лучемет. Проверил его прицельную дальность, произведя два выстрела, поставил поудобнее аккумулятор, к которому было подключено оружие. К бортовой сети подключать я его не стал. И, вернувшись на своё место, полетел дальше. Я не один такой был, платформы другой разной летающей техники хватало. Пару раз ко мне неизвестные сунулись, но я как раз с лучеметом возился. Первые это заметили, мимо вторых пунктирная линия выстрела пронеслась, так что те благоразумно решили ко мне не лезть. Правильно сделали, хотя от трофеев я бы не отказался. Дальше так и летел до самого вечера, преодолев без малого 830 километров. Смог бы и больше да только барханы пошли, а они серьезно меня замедляли. Коротышки пару раз встретились, в первый раз на вьючных животных караваном перемещались, пытались привлечь мое внимание, размахивая руками, видимо, торговцы, а вот во второй раз обстреляли. И попали ведь гады, тент в двух местах продырявили. Проверка лучемета в реальном бою показала, что это очень серьезное и точное оружие, да и прицел отличный, почти не промахивался потом, подлетев к месту засадной группы, хотел собрать трофеи. Но после использования такого тяжелого оружия и собирать-то нечего. Кстати, у двоих из восьми коротышек были такие же винтовки, что я у них уже брал трофеями. Отличное оружие. Это в мой арсенал. Они не пострадали. Я снял маскировку, придав им нормальный вид, и убрал в кабину. Снова к ним не было запасных батарей. Но я куплю к ним стандартные подойдут от энергетических винтовок прошлых поколений. Было еще оружие, три единицы, остальное пострадало. Прихватил. Две винтовки вполне ничего, продам потом. А вот третья чисто снайперская, крупнокалиберная, пороховая, с прицелом. Правда старая, как говно мамонта, но рабочая. Тоже продам. Мне эти три вообще без надобности. Вернувшись к платформе, я осмотрел кузов, складируя трофеи. К счастью, кроме тента больше ничего не пострадало. Это так и должно быть. Ведь когда прозвучали первые выстрелы, я мгновенно переместился за лучемет, ухватившись за рукоятки, и открыл шквальный огонь до разрядки аккумулятора. Так что просто подавил засаду более мощным огнем. После той засады я пролетел около 300 километров и стал искать место для ночевки. Вокруг были одни барханы. Спустившись в низину между двух таких высоких песчаных наносов, каждый из 30-этажный дом Я стал устраиваться. Зверей поблизости вроде нет, чужих тоже. Так что поужинал пайком и забрался в кузов под тент, расстелив на вещах спальник. Неудобно, но что поделать. Зато безопасно. И достаточно быстро уснул. Утро встретило ярким солнцем, когда я выбрался наружу. Меня так никто и не разбудил. Ночь прошла хорошо и без охранной системы. Быстро оправившись я привел себя в порядок, позавтракал и полетел дальше. Не хотел терять время. а шестерки горы находились в четырех тысячах трехстах километрах. Часть пути я преодолел, но весь путь явно займет не один день. По моим прикидкам еще три, край четыре дня. Так и летел. Коротышки еще раза четыре встречались, но обстреляли только раз, да и то издалека, не попали. В бой я вступать не стал те далеко были, могли случайно платформу повредить. Оно мне надо. Так что прибавил скорости и просто улетел. Что на орбите что-то не так, я заметил на третий день к вечеру, когда горы уже было видно и до них оставалось километров 400 Пустыня с ее барханами осталась позади, и сейчас подо мной тянулись степи с засеянными фермерами полями. От всех населенных пунктов я шарахался, облетая. Вот и тут вдали виднелись постройки фермеров, почти на горизонте, Но меня они не интересовали, и я продолжил полет. Кстати, того наемника, хозяина истребителя, где-то тут охотники за головами отловили. Жаль, этот кусок памяти тоже стерт был. Когда сверху начали падать три корабля, оставляя длинные столбы дыма, я понял, что на орбите идет бой. Их падение явно не было управляемым. Один вроде настоящим крейсером был, развалился на три куска. Ладно, далеко. Куски крупные, могут вызвать волну, как при взрыве атомной бомбы. Ничего себе! Даже открыл я рот от удивления и тут же закрыл. Щиток впереди слабо помогал, и жука словить можно было как нечего делать, проверено на собственном опыте. Все-таки действительно крикуны? Значит, хреново дело. Так я до самой темноты летел. Даже поужинал на лету. И ночью не останавливался, пока не достиг отрогов гор. А бой на орбите не заканчивался даже ночью, наверху сверкали частые вспышки. Ближе к полуночи они прекратились, и я понял, что оборона прорвана, так как мельтешение кораблей на орбите и в атмосфере стало зашкаливать. Это были явно корабли Крикунов. Дело оказалось еще хуже, чем я думал. Как только оборона была снята, те все разом сели на поверхность. Началось их любимое дело – захват пленных, пытки и пиршество мрак. Я же, как и множество жителей Слави, которых не успели эвакуировать, прятался. В горы ночью лезть посчитал самоубийством. Тем более я их не знал и карты этой местности у меня не было. Даже в сети за время полета найти не смог. Да и сама сеть потеряла большую часть ресурсов. А недавно только тревога по ней передавалась. Но и она стихла, когда крикуны взяли планету. Временное укрытие я нашел хоть открытое, но неплохое тут была густая роща, вот я под деревьями и укрылся. Спал также под тентом, сжимая лучемет в руке. Ночью меня часто будили местные хищники, но мелочь. Пару раз стрелял в особо шумных, и дальше начиналось пиршество, которое мне не мешало. Шумят, значит, крикунов нет. Проснулся я в полдень, что-то разоспался позавтракал и полетел дальше по ущелью над бурной горной речкой. Дорога знакомая, именно тут шел наемник, я по его памяти возвращался к месту схрона истребителя. Крикуны, пока я летел, особо в небе не мельтешили, видимо, добычу осваивали. Но за эти три часа с десяток их кораблей или судов я видел. Всегда прятался и пережидал, пока очередной крикуну летит. Добравшись до точки, откуда дальше на платформе не пролетишь, я спрятал ту в небольшой выемке, и дальше направился пешком. Без альпинистского снаряжения я бы не справился, но к полудню был на нужном плато, полузасыпанном лавиной. Давно эта лавина сошла, но меня это не особо интересовало. Дело в том, что во время камнепада образовался грот из крупных валунов, и именно там и стоял истребитель. Вот только когда я оказался на месте, то обнаружил пустую стоянку. Именно стоянку, Характерные следы опор Спайсера тут присутствовали, вот только самого истребителя не было. И, похоже, давненько. Выемки от опор были покрыты толстым слоем пыли. Или меня спец нехорошо обманул, или полицейские смогли разговорить наемника, и тот выдал координаты стоянки. Ну или сами искали и после плотных поисков нашли, особенно если знали, где примерно искать. Куш ведь серьезный? Думаю, не стоит и говорить, в какой ярости и расстройстве я пребывал несколько минут, когда осознал, что все мои приготовления были напрасны. Прекратив пинать со злости какой-то камень под ногами, я только с ненавистью сплюнул и, матюгнувшись в последний раз, отправился обратно к платформе. Что ж, не повезло так не повезло, но делать нечего. Вернусь к платформе, обустрою лагерь и дальше решу, что буду делать. Я не знаю, как долго крикуны смогут удерживать Славию, Но согласно данным, что я скачал из сети, когда покинул шестерку, в последний раз им это удавалось в течение трех месяцев. За это время они прошерстили всю планету и вскрыли все возможные тайники и бункеры с теми, кто пытался спастись. Выжившие были, когда освободили планету, но мало. Мизер по сравнению с количеством жителей до нападения крикунов. Какая-то там доля процента. Вот я и прикидывал, есть ли шанс, что я не попаду в руки крикунов. Получается, что скорее всего те меня обнаружат, а продержусь в бою я недолго, хоть и уверен, что немало успею прихватить с собой выродков. Тут на краю сознания мелькнула идея, я ее тут же подхватил и развернул. Почему бы не позаимствовать какой-нибудь корабль у крикунов и не свалить с планеты? Пока лечу, из своего кресла на платформе сделаю оборудование для изучения знаний со споков. Уже пять дней прошло с последнего изучения. Значит, завтра, а лучше послезавтра можно следующий спок изучить. Обязательно тот, что по пилотированию, иначе я просто не смогу справиться с управлением любого трофейного судна. Понятно, что нужно спешить. Воспользуюсь опьянением крикунов от крови, надеюсь, они еще не придут в себя, пока я добираюсь до ближайшего населенного пункта, где у них должна быть корабельная стоянка. И брать нужно именно боевой корабль обязательно. Надеюсь, я повстречаю спайсер, наверняка они у крикунов есть. Те не раз вели бои с флотами империи, и трофеи должны быть. Этот истребитель я хотя бы знаю. Вот такая идея была. И чем больше я ее обдумывал, тем больше понимал, что шанс есть и не стоит его упускать. Если не потороплюсь, будет поздно. Действовать я начал сразу. Про местных жителей я и не думал, шансов спасти их у меня нет. Выжить бы самому. Нет, если представиться, случай кого вытащить, постараюсь но это максимум, что от меня можно ждать. Тем более к жителям Слави у меня, скажем так, не самое хорошее отношение. Спасу кого, снова выстрелят в спину и продадут на арабском рынке. Мне оно нужно, поэтому могу только пожелать крикунам приятного аппетита. Вот так размышляя, я прямо днем вывел платформу из убежища и полетел по ущельям к выходу из гор. По моим прикидкам, я покину гряду как раз как стемнеет, и дальше буду держать путь к ближайшему городу «Лучше покрупнее выбрать, там наверняка Крикунов больше соберется». На лету, не отвлекаясь от управления, на этой платформе функции автопилота не было. Я достал планшет и вывел карту окрестностей. Меня интересовали ближайшие города. Был один такой, достаточно крупный, назывался Токон. Правда, лететь придется всю ночь и, возможно, часть дня, но к обеду я должен быть на месте. Это единственный крупный город вблизи, остальные так. Деревни до да фермерские хозяйства. В этих краях почву облагородили и стало возможно засеивать разные культуры. Тераформирование. В остальных местах камни до да пустыни. Лишь у источников воды имеется зелень. Как я правильно рассчитал, на горы опустилась ночь в тот момент, когда я вылетел из ущелья и, спустившись в низину, по степи полетел к Токону. Всю ночь летел, хотя спать, конечно, хотелось. Все же я не выдержал, и за час до рассвета, найдя неплохое место для укрытия, полуутопленный в песке оста танкера, если я правильно разобрал обводы, обустроил лагерь. Можно и выспаться, я тут прикинул, не успеваю долететь. Вся надежда на следующую ночь. В этот раз меня все же разбудили. Не люди. Зверь, у которого тут оказалась берлога, то-то зверинцем пахло. Я его пристрелил, чтобы не ревел. И дальше уже спал спокойно. Проснулся часам к десяти. Из-за того, что я был вынужден отсиживаться световой день внутри остова, корабли крикунов что-то разлетались, вчера их поменьше было, я занялся тем, что спланировал. Достал из сумки блоки оборудования обучения и стал крепить их на своем пилотском кресле, сверяясь со схемой. Пришлось немного подумать, чтобы сделать стойку для колпака. Одну из дуг кузова для этого использовал. Но за два часа справился. Дальше поел, проверил, как работает оборудование, вроде штатно, тестирование в работе нарушений не выявило, о чем мне доложил управляющий блок. Хотя все же медицинский спок нужно выучить. Но я рискнул, вставил в приемник спок с общим пилотированием и активировал начало обучения. Три часа шло. Когда я очнулся, голова раскалывалась. Да уж, есть разница, когда обучение проводил специалист, и когда вот так на шару. Но, к счастью, я, похоже, нигде не ошибся, и у меня в памяти начали всплывать разные типы кораблей и судов и знания, как их пилотировать. Кстати, остров, в котором я прячусь, не танкер, а минный заградитель. Все же хорошо, что я военные споки заказывал. Это заметно дороже, но качественнее. Базы по кораблям и судам расширенные. Что ж, дело сделано. Голова, конечно, болит, даже очень. Но теперь стало ясно, что план может сработать я смогу подняться на орбиту и увести любой корабль крикунов. Если, конечно, у меня будет доступ к управлению. Кстати, да, в Содружестве и скины используют повсеместно. Тут же это редкость, и стоят они на станциях и крупных боевых кораблях. В столицах. Остальные довольствуются хоть и мощными, но все же компами. Взломать их куда легче, именно поэтому в этой вселенной к звездолетам такое отношение бережливое. Угнать их несложно. И такие угоны настоящий бич местных государств. Именно поэтому советуют регистрировать суда. А то так зайдут на борт пассажиры, выкинут и улетят. Попробуй докажи, что судно твое. Ну а если судно зарегистрировано? Да так же сделают, просто сложнее угонщикам будет. В общем, я собирался поступить как настоящий имперец. Угнать подходящее судно? И у кого? У самих крикунов. Ну а дальше видно будет. Скорее всего, или на Йенгу полечу, или на Фаон. Это самые близкие планеты. Тут главное от крикунов удрать. Даже если получится угнать подходящий транспорт, нужно еще от погони уйти, что тоже непросто. Ой, как непросто. Когда начало темнеть, голова немного прошла. Уже не так ломила виски. Оборудование для обучения я убрал в ту же сумку, так что, устроившись в кресле пилота, повел платформу дальше, к нужному мне городу. Тут километров триста осталось, часов за 5 доберусь. Так и оказалось. По истечении четвертого часа вдали показались многочисленные огни. Хм, даже музыка орала. Тяжелый металл. Раздавались крики и вопли. Даже и непонятно, кто это орёт Сами крикуны или их жертвы. Я нисколько не сомневался, что у захватчиков могут быть выставлены наблюдатели вокруг города. Но сколько не проверялся, к моему удивлению никого не обнаружил. Час зря на брюхе проползал, но хоть убедился в безопасности пути. Да даже часовых не имелось. Суда стояли чуть ли не нараспашку, заходи и бери. Нет, крикуны бродили по стоянке, постоянно прятаться приходилось. А двух самых глазастых успокоить, причем навсегда. Но они мне помешать не успели, какие тревогу поднять. А вообще мерзкое зрелище. Когда мы встретились, оба молча рванули ко мне, доставая клинки хотя на поясах у них были лучеметы. Уделал. С трудом. Они вообще боли не чувствуют. И несмотря на смертельные травмы, что я им наносил голыми руками, все равно вставали и шли на меня. Ладно, успокоил. Тела спрятал, и вот дальше изучаю стоянку. Пробраться сюда удалось хоть и с трудом, но главное незаметно. Платформу я спрятал в удалении у яблоневого сада. Подберу подходящее судно, подготовлю его. Открою трюм, потом сбегаю за платформой, загоню ее, дальше в рубку и на взлет. Вот такой бесхитростный план. Сама стоянка, как я уже говорил, была отнюдь не пуста. Мало того, что тут толпы крикунов ходили, так еще десятки судов прилетали и десятки улетали. Как в Муравейнике постоянное движение. Их тут реально много. А вот в центр города я даже заглядывать не хотел. Жутью оттуда несло страшной. И именно оттуда доносились крики. Все же жертвы кричат. Ох, и надрываются. Постоянно морщиться приходилось. Не нравились мне забавы крикунов. Вид они имеют действительно жуткий. Эти шрамы, железки в теле, черная в основном кожаная одежда, оружие. Причем предпочитали они убивать холодным, видимо им удовольствие доставляет. Корабли выглядели не лучше. Изукрашены... Разные железки поверх нацеплены, обгорелые людские скелеты, есть и свежие. Красками разные надписи намалеваны. Я как-то в прошлой жизни штатовский сериал смотрел, всего несколько серий, вроде «Светлячок» назывался. Так там такие же уроды были, как будто один в один слезали. Жутко становится, когда смотришь на все это. Ладно, что-то я отвлекся. Между двумя грузовыми судами шестеро крикунов развели костер, и в большом котле что-то готовили, заметив обваренную детскую ножку, что выглянула из котла, я только скрипнул зубами и скользнул дальше между судами. Сейчас мне нельзя привлекать внимание, посмотрим, что дальше будет. Очень уж мне хотелось, улетая, оставить горячий привет крику нам. Нашел я отличный корабль, достаточно новый военный транспортник, причем внешний вид, как в Звездных войнах у Форда, только чуть больше да вооружен хорошо. А парель трюма опущена, там компания гуляла, пиршество у них. Вокруг все человеческими костями закидано. Давно жируют. На самой стоянке было около 200 судов и боевых кораблей. Но мое внимание привлек именно этот транспортник. Похоже, он попал к крику нам не так давно, не успели серьезно изуродовать его. К тому же он находился недалеко от границ стоянки, и мне недолго гнать платформу. Однако сперва нужно проверить трубку, запаролен ли вход к управлению судном, и если нет, то очистить борт от нежелательных пассажиров. План неплох, транспортник один из лучших тут, эта модель славилась скоростью. Но как пробраться внутрь? Шлюзовая на борту закрыта, хоть через аппарель, но там группа из девяти крикунов. Кстати, я не сразу понял со стороны за ними, наблюдая, что среди них было три женщины. Они особо не выделялись в серой массе остальных. Несмотря на то, что до рассвета оставалось три часа, я решил не торопиться. Оставил свой пост наблюдения и также, незаметно покинув стоянку, сбегал за платформой. По пути попалось три крикуна. Я их убил. Вот не мог удержаться. Очень хотелось. Отвел душеньку. Платформа почти без шума скользила между тушами разных судов и военных кораблей. Я успевал вовремя уходить за очередной корпус, и меня пока не обнаружили. Наконец, вот он, выбранный мной транспортник. Крикунов, пока меня не было, убавилось, осталось шестеро. Или ушли в город, или где-то на борту. Идея, как действовать дальше, как молния, ударила в меня. Я резко дал по газам, и платформа прыгнула вперед, разогналась на 100 метрах, и взлетела по аппарелли в трюм. Он был заметно выше поверхности земли. Двух крикунов размазало, хотя и шевелятся поломанные. А четверых оставшихся просто пристрелил, держа в каждой руке по лучемёту. После этого метнулся ко входу и повернул рубильник. Аппарель стала подниматься. Штатно, но мне казалось, ну, очень медленно. К счастью, мой рывок на платформе остался незамеченным, так что тревогу не подняли. Добил раненых, что не успели от платформы увернуться. Платформу я не помял успел остановить у одного контейнера, которыми была заставлена часть трюма. Убедившись, что в живых никого кроме меня нет, я стал подниматься по лестнице. Этот транспорт сконструирован по такой схеме. Всю корму, примерно треть объема судна, занимают топливные баки и большой двигатель. Именно из-за него этот кораблик, а он все же относится к боевым, хоть и транспорт, такой шустрый. Он от спайсеров сможет удрать, а их вообще гоночными считают. Дальше от кормы корпус поделен на два этажа. Первый этаж полностью отдан трюму, грузовая парель под носом опускается. Также треть объема корабля на нем. Второй этаж – жилой кубрик на 18 человек, реакторное, техническое помещение, ну и рубка управления, конечно же. Из жилого кубрика был выход к шлюзовой, по лестнице нужно подняться, та находилась на спине корабля. Из трюма вела на первый этаж небольшая лестница и довольно мощная дверь. Вот к ней я и поднялся, и прижался правым ухом. Тихо вроде. Повернув небольшой штурвал на двери, толкнул створку и проник в коридор. Налево, к реакторным и техническим помещениям. Надо мной лестничная шахта к шлюзовой. Направо жилой кубрик, ну и рубка. Заперев дверь, даже заблокировав ее, тут стопор был у замка. Я сначала пробежался по реакторной и техническим помещениям. Ну и грязища свиньи тут живут. Да и воня зрядна. Они что, объедки вообще не убирают? Полно костей и другого мусора под ногами. В общем, часть судно проверил. Теперь жилой кубрики рубка. А ведь это несколько помещений. 10 кают: две офицерские одноместные, восемь двухместных. Кают-компания и рубка. До этого я всего четыре помещения проверил, те, что ближе к корме. Так что работы еще предстоит много. Проверяя жилой кубрик, я понял, что компоновка у корабля нестандартная. Тут было не 10 кают, а 8. Вместо двух двухместных – довольно обширный медицинский блок с медкапсулой. Тоже все загрязнено. Ладно, хоть не поломано. В одной офицерской каюте я нашел крикуна. Спал под кроватью, сделав из грязного вонючего тряпья что-то вроде гнезда. А потом, когда выходил из этой каюты, из которой стало нести свежей кровью, столкнулся лицом к лицу с другим крикуном отреагировал я мгновенно хотя для нас обоих встреча была неожиданной ударом ноги отшвырнул его хотя тот явно хотел схватить меня кстати как я заметил может крикуны уроды но проблем с реакцией у них нет двигаются почти на моем уровне это что особенность их уродства из открытой капитанской каюты сразу выскочили еще двое уже с клинками в руках отреагировал я на это быстро лучеет в левой руке остался а из правой тот, кого я ногой ударил, успел выбить, так что два быстрых выстрела в корпус, а потом добивающие в головы. Потому что я знал, они и со смертельными ранами атакуют, всегда в голову нужно стрелять. Третий, вот вообще страха у него нет, вскочив на ноги, рванул ко мне в безнадежную атаку, но упал. Стреляю я все же хорошо. Подняв выбитый лучемет и еще раз выстрелив в три тела, я продолжил осмотр. Объедки, мусор. И пусто. В общем, корабль я зачистил. В том смысле, что противника убрал. Дальше забежал в рубку. Тут было три кресла для экипажа. Правда, два пульта почему-то разобраны, но пилотский был в порядке. По крайней мере, внешне. Ничего, можно обойтись и им одним. Я сел в кресло пилота и активировал управление. Ура, пульт не блокирован. Все системы корабля недоступны. Мой захват на удачу сработал. Корабль мой Более того, транспортник был готов к немедленному вылету. Обычно во время стоянки некоторые системы переводят в ждущий режим для сохранения ресурса, и потом требуется до получаса ждать, чтобы те вышли на полетный режим. Тут этого не требовалось. Взявшись за джойстик управления, я потянул его чуть вверх, одновременно левой рукой нажимая на сенсорном экране на некоторые значки. Работал также и ногами, там были педали. Угнанный мной транспортник стал вертикально подниматься, что ничуть не озаботило Крикунов. Раз поднимаюсь, значит так и надо. На орбите у меня мелькнула мысль открыть огонь по городу и стоянки кораблей Крикунов. Но не с бортовым вооружением моего корабля такие подвиги совершать. Тут линкор нужен. 6 залпов по городу, чтобы превратить поверхность в лаву, и примерно столько же по стоянке. Мне 10 залпов надо, чтобы броню такого же транспортника пробить. А там корабли посерьезнее стоят. Да и городу я урон не нанесу, а к себе внимание привлеку, и шансов уйти от погони у меня не останется. Как тут местные жители говорят? Каждый сам за себя? Вот пусть сами и спасаются. Я вышел наконец на низкую орбиту, и, увернувшись от опасного сближения с двумя легкими истребителями, стал разгоняться. На корме была лучевая турель. Ею я контролировал истребители. Прекрасно знаю, что пока такой крикун-пилот жив, он от меня не отстанет. Очень упорные они, вообще не отступают. Только в меня никто не стрелял, оба крик у нас сопровождали транспортник, пока я разгонялся, пребывая в явном недоумении. Ну а я взял и ушел в прыжок. Система глушилками не заблокирована, и я смог это сделать без последствий. Конечно, знаний по местной навигации у меня не было, но небольшая информация об этом в пилотском споке имелась. С некоторым трудом я рассчитал прыжок и ушел к Йенге. Как и в случае с гиперпрыжком, экраны потемнели, но так и должно быть. Как я уже сказал, направлялся я к планете Йенга, той, что класса Г. Появляться на корабле крикунов на фаоне не стоит. Тем более там наверняка вся оборона, а она там есть, приведена в полную боевую. И не успею я крякнуть, сообщая о себе, как уничтожат. Да и сам корабль нужно привести в порядок. Убрать всю жуть на броне, да внутри очистить от мусора и тел. Ну и отмыть в конце концов. «Сбежать я смог, во что сам еще с трудом верил». А когда наконец это осознал, то издал клич победы. С удовольствием потянувшись, хм, а кресло помыть надо, вспекшейся крови, не знаю чьей. Наклонился и стал включать камеры в разных отсеках транспортника. Заодно просматривал доклад управляющего компа о проблемах. Тот хоть и новым был, но у крикунов уже полгода. Так что некоторые системы требовали ремонта. «Ничего, доберусь до Янги, там и отремонтируюсь». Наконец тестирование было завершено. Корабль в среднем состоянии, живых на борту кроме меня нет. Топлива полбака, на три недели полета хватит. Только мне меньше лететь, а там заправлюсь. Закончив работать с управляющим компом, я подумал и ввел пароль на доступ. Теперь управлять кораблем смогу только я. Сложный пароль, не всякий взломает. После этого покинул кресло пилота, и осмотрел оба разобранных пульта. Видимо, Крикуны что-то хотели модернизировать в них, но не успели, только разобрали. Собрать мне не проблема, Спок по Спайсеру поможет. Оборудование фактически то же самое, к тому же оба корабля производились на одной военной верфи и многие блоки были взаимозаменяемыми. Сейчас я ничего трогать не стал, чуть позже, когда подберу время. А пока стоит заняться уборкой, меня аж воротит от грязи вокруг. До Йенге пять дней лететь. Успею все сделать. Плохо только воды в баках не так много, 23%, как указал управляющий корабельный комп. Надеюсь, на уборку хватит. Экономить я не хотел. Единственное, что мне не нравится в этой вселенной, так это отсутствие дроидов-уборщиков. Ох, как бы они сейчас пригодились. Раз их нет, придется самому вкалывать. Первым делом я снял с тел крикунов оружие, и, ухватив их по очереди за ноги, волоком утащил к двери в трюм и по лестнице сбрасывал тела вниз. Дальше утащил и складировал в одном месте рядом с аппарелью. Осмотрев свою платформу, отключил ее, чтобы не висела, и та опустилась опорами на пол. Вот и хорошо. Нечего ресурс тратить. Брать с собой я ничего из грузового отсека не стал. Нужно сначала кубрик в порядок привести, а дальше видно будет. Но кусок мыла из своих запасов прихватил. Дальше, изучив разные помещения, не нашел чистящих средств, но нашел пластиковую емкость, вроде тазика. В нее воды из внутренней системы и налил, растворив немного мыла. Тряпок хватало. Нашел чистую и бросил в таз отмачиваться. Дальше поискал и нашел в кладовке упаковки пакетов. Сначала один мусором наполнил, спустил в трюм, потом второй. На шестом весь крупный мусор был убран, все каюты и все помещения осмотрел. Потом прибрался в трюме. Теперь рядом со штабелем трупов стояло 12 мешков с мусором. Веника не было, пришлось тряпками мести, собирая в кучи, а их в мешки. Это только мусор, что валялся на полу. А разные тряпки или вещи? Многие были чуть ли не в плесени. Такое зловоние распространяли. Теперь все тряпки и разные предметы из обихода, что мне не нужны, я начал складывать в мешки. Тут скромнее успехи. Хоть и плотно набил, но 5 мешков. Каждый душ в каюте – это еще и стиральная машина, два в одном. Но я обрезговал этим пользоваться, так что на выброс. Во время генеральной уборки я изучил корабль более тщательно. И что меня расстроило? На борту не было ни одного скафандра. Вообще ни одного. Специально все обыскал, ниши осмотрел, где они должны храниться. Ведь как я планировал? Откачать воздух из трюма и весь мусор выкинуть наружу. А как это сделаю, если скафандра нет? Дроидов на борту тоже не было, даже боевых. Хотя Крикуны вообще помешаны на оружии, в одной каюте склад устроили, арсенал, можно сказать. Чего там только не было. Но все же преобладало холодное оружие, от сабель до кинжалов. Были явные самоделки, а были и произведения искусства. Наверняка из музея сперли, когда планеты захватывали. Все отмыть, проведя тщательную влажную уборку, я успел только в капитанской каюте но прошелся там трижды, меняя воду и тряпки. К тому же я губку нашел, ею лучше мылась. В общем, отмыл каюту, постельного белья не было. Подобие матраса я в душ сунул, включив режим стиральной машины. А после ужина, когда матрас высох, в душу был режим сушки, расстелил его, сверху свой спальник, вот и кровать готова. Каюту я действительно полностью вычистил и отмыл, и пахло тут уже хорошо, свежестью но и слегка ароматизаторами мыло отдавала. После этого лег спать. До Йенге времени хватает. И корабль отмою, и рубку в порядок приведу.